помощь в нужде. В ту же самую ночь старый смотритель замка и его дочь покинули свое жилище. Они бродили по темным улицам Мадрида, рука об руку шли они в тени домов, направляясь к солезским воротам, чтобы бежать с того места, где они так долго жили мирно и счастливо. Мануэль Картина не говорил ни одного слова, чтобы не причинять еще более горя своей дочери. Телеку было больно оставлять тот дом, в котором он провёл, надрывалась от боли. Но она легко перенесла бы эти тяжелые испытания и была бы крепкой опорой для своего удрученного горем отца, если бы ее не терзали мучительные слова, сказанные ей графиней Евгенией. Не будь этих слов, Долорес гордо вышла бы из замка с отцом, так как она знала, что сделала только то, что повеливало ей ее сердце. Она бы утешила Мануэля картину, стала умолять его о прощении, и он ради любви к ней все бы простил ей и забыл. Но теперь было иначе. Ее душу закрались сомнения, лишили покоя и сделали ее жертвой отчаяния. Уже талецкие ворота остались далеко позади, но бедные путники шли Подавленные своим тяжелым горем, по пустынной дороге по обеим сторонам которой тянулись необозримые леса и луга, куда же они шли, они сами не знали этого, и только желали как можно скорее уйти из тех мест, откуда они были позорно изгнаны. В ображении Долорес рисовался образ Олимпио. Она вспомнила, как он прощался с ней, отправляясь в войска, дона Карлоса, как снова поклялся ей вечной любви и прижал ее к своей груди, поцеловав губы, дрожавшие от горести разлуки. Возможно ли, что Олимпио забыл ее? Неужели сомневался в Боге и отечестве? Нет, та прекрасная знатная графиня сказала неправду. Возможно ли доверять ей более, чем возлюбленному? Но ведь он, покидая замок, не простился с ней. и не послал ей даже поклона. Не сомневайся в нем, — шепнул внутренний голос. Верь его любви. Вдём тайно бежал из замка. Мог ли он прийти к тебе? Ты исполнила свою обязанность. Ты спасла его, и потому бодро переноси тяжелое бремя испытания. Он вернется, чтобы сделать тебя счастливой. Он не нарушит свои клятвы, свидетельницей которой была Божья матись, и наконец Он, унье сказанное блаженство, назовётся «Да, отец!» — воскликнула Долорес, останавливаясь и целуя руку старика. Он вернется, чтобы осчастливить нас. Отец тоской посмотрел на свою дорогую дочь и покачав головой, сказал: "Не надейся слишком. Не обманывай себя блестящими ожиданиями, дочь моя. Он воин, Ведь ты знаешь, что и я люблю его, но будем надеяться только на нашу собственную силу и помощь. Не печалься. Я чувствую, что не ослабею ещё совершенно, что могу прокормить себя и тебя своими руками. Мы найдем место, которое даст нам честный кусок хлеба. Забудь свое горе. Испытание это нам послано небом, но оно справедливо, и Господь поддержит нас в беде. Твои слова утешают меня, отец, прошептала Долорес и бросилась в объятия старика, который с любовью прижал свое дитя к груди. Ты мне прощаешь все, что я тебе сделала? Все-все. Я даже говорю, что ты поступила честно и что ты, любя, не могла поступить иначе. Долорес нежно прижалась к отцу, и горячие слезы оросили ее прекрасное лицо. Мужайся, дорогая, не падай духом. И будем, надеясь на лучшее, продолжать путь, проговорил старый Картина. Я уверен, что мы найдем убежище, где будем в состоянии преклонить голову. Вот уже ночь сменяется днем. Видишь, на востоке алеет заря. Далорес улыбнулась сквозь слезы и схватила руку отца, покрывала ее горячими поцелуями. Идя далее рука об руку с горячо любимым дею отцом, Далорис обратила внимание его на видневшийся вдали дом, окруженный густыми деревьями. Подходя ближе, они увидели, что это была одна из уединенных гостиниц, встречающихся на просёлочных дорогах Испании. «Отдохнем тут на скамейке в тени цветущих гранатовых деревьев. проговорил старый Мануэль Картина, указывая рукой на скамейку перед дверью, над которой красовалась старая вывеска с оставшимися на ней едва заметными следами очертаний фигуры льва. "Я вижу", проговорил старик, подходя с Долорес к заманчивому тенистому месту, "что эта гостиница принадлежит богатому молодому герцогу Медине, герб которого изображает льва. Это не тот ли веселый герцог?" являвшийся иногда при дворе. У него на левой щеке остался шрам от дуэли, на который он дрался из-за девушки еще в то время, когда воспитывался в Мадриде. Так, я видел его, прибавила Долорес. Неужели он так богат? Все деревни и села на пять миль в окружении принадлежат ему, пояснил старый Картина, опускаясь на скамейку. Его замок Медина находится посреди его владений. В Мадриде же у него есть младший брат, который так же беден, как и мы. Как же это так, отец? спросила Долорес. Между тем из гостиницы вышло несколько пьяных погонщиков мулов, громко разговаривавших между собой. А это потому, что старший наследовал все владения, младший же получил только по смерти отца законную часть. которую и не замедлил растратить в короткое время. Теперь же он вынужден жить за счет своего брата, ведущего крайне неумеренный образ жизни. Погонщики, проходя к своим навьюченным мулам мимо скамейки и заметив на ней старика и красивую молодую девушку, сделали вслух по ее адресу несколько весьма оскорбительных замечаний. Долорес видела, что отец ее побледнел от гнева. "Оставил, прошу тебя, Не обращая внимания на их слова, успокоила его девушка, наклоняясь к самому уху своего отца. Погонщики, видя, что совершенно безнаказанно могут дать волю своему языку, продолжали издеваться над стариком и подошли к Далоре. Мануэль Картина, выведенный из терпения дерзкой выходкой погонщиков, быстро вскочил с места. "Ступайте своей дорогой, негодяи", грозно произнес он, "и оставьте в покое эту девушку. Не то вы узнаете меня". Ого, ты, старый нищий, кричали в один голос тронутые за живое погонщики мулов. Мы свернем тебе шею, если ты посмеешь сказать еще хотя бы одно слово. Чего ты привязался к девчушке, старый дурак?